Марфа Мариинская, обитель милосердия. Моё первое знакомство с этим женским монастырем случилось в 70-х годах 20 -го века. Газета, в которой я тогда работала, захотела опубликовать интервью с одним композитором, Тот назначил местом встречи улицу Большая Ордынка, дом 35. Я приехала по адресу минут на десять раньше и поняла, что здание, около которого стою, — неработающий храм. Судя по табличке у двери, сейчас там расположена какая-то реставрационная мастерская. Я постучала в створку, высунулась женщина, узнала, кому пришла корреспондентка, скороговоркой произнесла «Его пока нет, подождите во дворе» и захлопнула дверь. А уже наступила зима, тепла нет, не время долгих прогулок по улице, но что делать? Я села на скамейку у бывшего храма, а на ней уже устроился мужчина с окладистой бородой. Он мне показался очень пожилым. Сидим, молчим. Потом я подумала, вдруг он тот, кого жду? Повернулась к нему, спросила, «Здравствуйте, вы, наверное, Энн?» «А я журналистка». Мне поручили взять у вас интервью. «Нет, я не он, но тоже имею желание с ним побеседовать», спокойно ответил незнакомец. И мы опять сидим молча. Потом вдруг сосед поинтересовался. «Вы знаете, где сейчас находитесь?» «Наверное, здесь работают реставраторы», — ответила я. Этот ответ собеседника не удовлетворил. Он продолжил. «А что ранее располагалось?» «В прежние времена. Я уточнила. До революции?» Собеседник кивнул. «Пришлось признаться. Понятия не имею». И сосед по скамеечке начал рассказывать про Марфа-Маринскую обитель, про святую Елисавету Феодоровну, про ее жизнь, благотворительные дела. Его речь прервала женщина. Она к нам подошла, назвала фамилию и спросила. «Вы его ждете?» Мы с бородачом хором произнесли «Да». «Композитор заболел». Смущенно продолжила незнакомка, он не придет. И у меня на лице, наверное, отразилось разочарование. У Агриппины не имелось оклада, ей платили за статьи, и уж очень в тот день мне были нужны деньги. У маленького Аркаши нет ни зимнего пальто, ни теплых ботинок. Он из всего вырос, а у матери пустой кошелек. Сосед по скамейке считал мою эмоцию, тихо произнес: Не переживайте, что интервью сорвалось. «Попросите Елисофету Федоровну, она обязательно вам поможет». Я тогда была комсомолка, неверующая. Обратиться к святой мне и в голову не могло прийти. Но желание хоть немного заработать оказалось столь велико, что спросила, коим образом просить надо. «Просто?» — улыбнулся бородач. «Как вы о помощи кого-то молите?» Я улыбнулась. «Никак. Сама с проблемами справляюсь. Объясните святой Елисовете.» что очень нуждаетесь в ее заступничестве, говорить от всей души, от сердца, и она непременно поможет, — посоветовал Бородач и ушел. Я тихо посмеялась про себя. Хороший, однако, совет — обратиться к той, которой давно нет на свете, а потом отправилась на работу в расстроенных чувствах. Прошла, наверное, неделя, и одна знакомая вдруг сообщила, что ей предложили очень хорошую работу но от претендента требуется отличное знание немецкого и французского языков, а она только по-русски говорит. Возможно, меня туда взять могут. Вот адрес. Завтра там надо оказаться в полдень для разговора с начальником. На следующий день я поспешила в центр Москвы. Бегу по улице и понимаю, что нахожусь около того места, где недавно беседовала с бородачом. Название монастыря Гру не забыла, А вот имя женщины, которую следует просить о помощи, вспомнила. Елисовета. совета. Работа позарез нужна. Маленький Аркаша рос как на дрожжах. Сейчас я порой слышу от людей. Вот в советское время детей мы за копейки одевали. Да, одежда для малышей стоила дешевле, чем для взрослых. Но я тогда получала в месяц не более 40 рублей. Как выжить на такую сумму? А в организации, куда сейчас торопилась, Оклад обещали 180 целковых, понимаете, 180. Стану богатой, отдам долг по кварплате. Куплю сыну железную дорогу, о которой он мечтает. Мне так хотелось получить эту ставку, что подумала, а вдруг тот дядечка сказал правду и начала шептать про себя: Дорогая Елисавета, понимаешь, не получаю алименты. Первый муж меня бросил беременный. Где он? Я не знаю. Ни копейки от отца ребенка не вижу. «Никто Агрепине не помогает. Я всегда без денег, и даже пирожок в радость. Помоги, пожалуйста. Сделай так, чтобы меня приняли в штат. Очень, очень, очень тебя прошу». И всю дорогу до нужного учреждения рассказывала Елисавете про себя, сына, пёсика-снапика, который каждый день тоже кушать хочет. Начальник, мужчина лет, наверное, сорока выслушал претендентку на должность и сразу сказал, «Вы нам не подходите». Я очень расстроилась, спросила. «Почему?» Он усмехнулся. «Читаю анкету. Мать-одиночка. Значит, морально неустойчивая. В штате не нужна молодая женщина, которая захочет найти на службе мужа, перессорит весь коллектив, разобьет чью-то семью, вдобавок вы не член партии. До свидания». Я ушла. Основной задачей в тот момент стало не заплакать у дядьки в кабинете. Разрыдалась Груня на улице. Иду назад к метро, Опять мимо Марфа-Мариинской обители. Думаю, да, дорогая Елисавета, помогла-ка ты мне. А потом вдруг неожиданно решила. Пойду погулять, не поеду домой. Аркаша в детском саду, денег у меня 10 копеек, в прямом смысле 1 гривенник. В магазин за продуктами не зайти. И я отправилась бродить по улицам. Немного подморозило, скользко. Передо мной вдруг падает женщина. Не знаю, сколько даме лет, может, 60, может, чуть больше одета очень хорошо, вином не пахнет, и понятно, что ей больно. Она меня увидела, и попросила, «Деточка, пожалуйста, помоги встать, экая я неуклюжая, ногу подвернула». И одна конечность у нее распухает прямо на глазах, очень похожа на перелом, о чем я и сказала, поднимая незнакомку. Она отреагировала без истерики. «Ну да, возможно». Оставлять ее одно показалось неправильно, предложила вызвать скорую. Дама руками замахала. ее ждать долго, замерзну. Вообще-то шла из дома в ведомственную поликлинику. Она на соседней улице. Допрыгаю туда на здоровой ноге. «Ага, хорошая идея — допрыгать». Я повела ее в поликлинику. Мы там, наверное, часа два просидели, узнали. Перелома нет, вывих. А это тоже очень больно. Понятно, что успели познакомиться, и Екатерина Андреевна с каждой минутой все больше и больше нравилась Груне. Она напоминала Афанасию Константиновну. Такая же тихая, улыбчивая, добрая. Понятно, что нога сильно ноет, но женщина спокойно говорит. "Все отлично, сама виновата. Велел же сын. Мама, не ходи никуда в гололед, не бегай по улице». Вот не послушалась мальчика и получила больную ногу. Несколько раз Екатерина Андреевна пыталась отправить Груню домой, уверяла. «Сама в поликлинике справлюсь, и до дома легко доберусь, тут близко. Деточка, у тебя, небось, дел полно». Но как пожилой женщине с вывихнутой ногой самостоятельно по гололеду в родную квартиру дошагать? Я ей отвечала, Придется вам меня еще потерпеть. Вот увижу, что в квартиру вошли, тогда я уйду со спокойной душой». В конце концов, Екатерине Андреевне выдали два костыля. Мы с ней побрели по большой ордынке, И я вновь оказалась у Марфа-Мариинской обители. Спутница перекрестилась. «Знаешь, что там за оградой?» — улыбнулась она. Тут меня словно за язык дернули. «Да уж, побывала там». И выложила всю историю. Как не сумела провести интервью, встретила дядьку с бородой, как сегодня просила святую Елисавету о помощи, а начальник Груни на работу не взял. «Мне так эта ставка нужна. Знаю два языка, а не понравилось мужчине». Собеседница удивилась, чем мотивировал отказ. Не член КПСС, и аморальная личность, потому что имею ребенка, но нет мужа, отрапортовала я. И тут мне стало так горько, так обидно, что принялась оправдываться. Имелся ж там в паспорте, но за сорок дней до появления Аркаши на свет умер мой папа и сообщила, кем был мой отец, как супруг убежал в тот же миг, когда узнал, что тести писателя на свете нет. Агрепине не свойственно делиться своими горестями, печалями, проблемами даже с близкими людьми. А тут остановиться не могла. Наверное, сработал эффект попутчика. Человек способен выложить соседу по купе в поезде такие сведения о себе, какие никогда родным не откроет. Почему? Потому что навряд ли когда еще этого соседа увидит. Екатерина Андреевна впала в крайнюю степень негодования. «Ах, он паразит! Ах, долдон, мерзавец!» Не зная девочку, так себя повел. Святая Елисавета всем помогает. И тебя тоже непременно поддержит. Я улыбнулась про себя, но мне-то никто руку не протянет. В кармане десять копеек, до зарплаты три дня. Хорошо, что Аркаша ходит в садик, там мальчика покормят. А мы с собакой с Напиком поедим сечку. Она вкусная, в особенности, если в нее жареный лук положить. А лук-то дома и нет. Ничего, мы с пёсиком и так слопаем кашу. Не в первый раз. Мы дошли до дома Екатерины Андреевны, поднялись на этаж, хозяйка открыла квартиру и обрадовалась. «Ой, надо же! Сын уже приехал. Обычно раньше восьми не возвращается со службы. Милый, иди сюда. Хочу тебя кое с кем познакомить». А я стою на коврике у вешалки, думаю, надо уходить. Дальше прямо как в кино. В холле появляется мужчина, который отказал Грунь в работе. Он смотрит на меня. Я смотрю на него, «Мы, конечно, друг друга узнаем, А Екатерина Андреевна радостно тараторит. «Шла в поликлинику, упала. Лежу, встать не могу. Тут Грушенька подходит, поднимает меня и полдня везде с незнакомой бабкой бродит. К врачу отвела, домой доставила. Сейчас заварю свой лучший чай, а вы пока познакомьтесь. Витя, не стой, как соляной столб, поухаживай за Грушенькой». «Кабы не она, лежать бы твоей матери на тротуаре, пока не помру» и поковыляла вглубь квартиры. Сын ее, глядя вслед, забормотал. «Спасибо, раздевайтесь, сейчас э, -чаек, ну...» А я понимаю, не хочу находиться рядом с ним даже секунду, да у язык не шевелится. Возникает тягостная пауза. Он опять глядит на меня, я опять смотрю на него, и тут наконец-то произношу. «Простите, пожалуйста, у меня ребенок в детском саду, надо его забрать». И уношусь прочь со скоростью испуганного таракана. Вылетела из подъезда, бегу к метро, боюсь, вдруг сынок этот за Груней погонится. Думаю, ну, жуть какая-то, ужас, ужас, прямо катастрофа. Вечером, где-то в полдесятого, раздается звонок. Незнакомая женщина представилась начальником отдела кадров той организации, начальник которой назвал Груню морально неустойчивой, то бишь проституткой, и попросила, «Агрепина Аркадьевна, пожалуйста, приходите завтра, принято решение взять вас на работу». Ставка жизненно необходима, но видеть этого Виктора каждый день невыносимо. Я спокойно ответила. Спасибо. Но поскольку ваш начальник сегодня во время нашего разговора сообщил, что он меня не возьмет, уже устроилось в другое место. Бросила трубку, заплакала, думаю, Груня, ты полная дура. Отказалась от работы. Из-за чего? Следовало нестись туда, сломя голову. Забыла, сколько у тебя денег до жалкой получки. Между прочим, у Аркаши зимнего пальто нет следовало подумать о ребенке, а не о своей гордости. На следующий день варю сечку на обед, раздается звонок в дверь. Времена советские, мы тогда не званых гостей не боялись. Глазка в входной двери у меня не имелась. Открыла створку и дар речи потеряла. Смотрят на меня Виктор и Екатерина Андреевна. Мать сына в бок толкнула. Говорила тебя гордая она, нет у нее работы. И потом ко мне обратилась. Впустишь нас? Я помнилась. Ходите. Екатерина Андреевна вбежала в квартиру, а Виктору велела. А ну тащи все сюда. И через четверть часа у меня полный холодильник продуктов, у аркаши, набор машинок. Еще Екатерина Андреевна сумку большую на стул поставила. У моей племянницы сынишка на два года твоего старше. Тут вещи, которые ему уже малы. Не побрезгуй возьми. Ванечка ничем не болел, растет быстро, все почти не ношено. А у меня прямо до речи пропал. Не ношено, да нам хоть штопано-перештопано. Аркашка почти раздетый. Стою, моргаю. Екатерина Андреевна продолжает: Это сейчас муж у меня, генерал, на высоком посту. Замуж выходила за курсанта, помотала нас с ним по дальним гарнизонам. Судя по запаху, сечку варишь. Я кивнула. Гостья засмеялась. Из этой каши способна сто блюд приготовить. Значит так. «В понедельник выйдешь на работу, все у тебя будет хорошо. На Витьку не обижайся, он умный, отлично учился. Да без помощи покойного отца не получить ему высокой должности. Сын может глупость сказать, прости его. Моя вина, залюбила мальчика. До сих пор один, никак не женится». Мне оставалось только головой кивать. Перед тем, как уйти домой, Екатерина Андреевна вдруг сказала, «Ты неверующая» но и Господь, и Матушка Богородица, и ангелы, и апостолы, и все святые людей слышат, видят и помогают нам. Но скажи, способна святая Елисавета лично с небес сойти и груни суп сварить?» Я засмеялась. «Нет!» «Господь помогает людям руками других людей», продолжила Екатерина Андреевна. «Ты не получила ставку. Хотела поехать домой, но пошла гулять. Почему?» Я пожала плечами. «Не знаю». Словно кто-то в ухо шепнул «Пройдись спокойно». «Матушка Елисавета тебе подсказала, что делать», — улыбнулась гостья. «И она же девочку привела туда, где я упала». Все сделала, дабы мы познакомились. А дальше от игрепины зависело, поможет она незнакомой бабке или мимо пройдет? Дан шанс, а от того, как человек поступит, остальное зависит. Это так работает». Сейчас не веришь моим словам, но настанет время, когда до тебя дойдет истина. Надеюсь, доживу до того дня, когда вместе подойдем под причастие. Забегая вперед, скажу, что Екатерина Андреевна и Виктор Николаевич стали моими друзьями. Они очень радовались, когда я начала ходить в храм, и пару раз мы вместе причащались. Но в марфа Мариинскую обитель я не ходила. Поэтому очень удивилась, когда мне позвонила женщина, представилась помощницей Егуменье. И сказала, «Матушка Елисавета очень хочет с вами побеседовать». Я на тот момент уже воцерковленный человек, поэтому ответила, «Конечно, приду». В назначенный день и час я приехала на Большую Ордынку. В обители меня встретила не монахиня, мирянка. Она говорила умолку. Пока мы шли от ворот к приходскому дому, я успела узнать, что у женщины есть сын-инвалид. Он обладает замечательным голосом, поет как ангел а в монастыре каждый день столько проблем, столько проблем, и большинство из них приходится решать моей сопровождающей. Под неумолчную речь говорливой тетушки мы поднялись на второй этаж и вошли в крохотную комнату. Там за писемным столом сидела монахиня, она оторвалась от какой-то работы, посмотрела на меня. У незнакомки был взгляд как у Маши, Дионисия, отца Александра, взгляд монаха из Почаевской лавры. Матушка Елисавета, затраторила сопровождающая, это Дарья Донцова, очень-очень-очень известная писательница и телеведущая. Представив меня, помощница умчалась. Мы остались вдвоем. Добрый день, заулыбалась игуменья. Давайте чаю попьем. Я опустилась в кресло, возникла пауза. Матушка Елисавета смотрела на меня, я глядела на нее. Но нельзя же молчать. «Ваша помощница сказала, что вы хотите поговорить со мной», — начала я. «Буду рада помочь». В глазах игумени промелькнуло удивление. И тут я поняла, вряд ли женщина смотрит развлекательные программы, которые демонстрируют телевидение. И уж совершенно точно она никогда не держала в руках детективы Дарьи Донцовой. А я, мастер международного класса и победитель всех мировых чемпионатов по виду спорта, попадание в глупой ситуации. Очень очень рада вас видеть дарья вежливо продолжала игуменья. а что еще ей оставалось делать я решила избавить матушку от своего присутствия сразу доложила правду похоже случилось недопонимание мне сказали что вы хотите со мной поговорить а вам вероятно сообщили что агрипина просит аудиенцию агрипина повторила матушка какое красивое имя но вы же дарья тут появилась девушка в черном она быстро расставила на журнальном столике чашки, чайник, блюдо с пирожками и вазочку с конфетами, потом удалилась. матушка начала наливать заварку, ситуация делалась все хуже. о чем нам говорить? похоже, я стала жертвой розыгрыша или меня с кем-то перепутали. и тут из-за занавески медленно вышла кошка и села около меня. какая красавица! восхитилась я. ее зовут Киса, объяснила матушка или совета. «А у меня мопсы и кот-британец», — обрадовалась я возможности завести хоть какой-то разговор и вынула телефон. Матушка начала рассматривать фото, потом показала мне снимки кисы. Затем, я не пойми почему, произнесла. «Скоро Рождество», — матушка улыбнулась. «Вот думаю, какой праздник нашим детям делать?» И начала рассказывать о маленьких подопечных обители, о ребятах с ДЦП, девочках с синдромом Дауна, которые живут в приюте при марфа мариинском женском монастыре, о благотворительных программах. Я была поражена тем, как много милосердных дел совершают монахини. Уехала домой с книгой об истории обители, прочитала ее за один вечер. Через день опять прикатила в монастырь. Но теперь у меня имелся план. Я попросила матушку Елисавету «Благословите меня на постоянную организацию рождественских елок. Кукольные спектакли, дрессированные собаки-кошки, научные эксперименты. Напишу разные варианты, найду артистов, принесу вам сценарии. Все только по вашему благословению. Еще могу читать благотворительные лекции для больных людей и вообще помогать чем смогу. Теперь я часто бываю на Большой Ордынке, в доме 34. Стараюсь участвовать во всех праздниках, помогать в разных делах, но иногда приезжаю просто так, безо всякого повода, потому что хочу поделиться со святой Елисаветой какой-то радостью. Я подъезжаю к железным воротам, те начинают медленно-медленно открываться, моя машина паркуется на площадке. Здравствуй, любимая святая Елисавета Федоровна, Я приехала домой. Я сейчас там, где меня все любят, где я всех люблю, где нет зла, зависти, ненависти, где ценится недолжность не богатство человека, а где важно, какая у него душа. Вон в том доме светится одно окно, там келья матушки советы, а на подоконнике сидит кошка Киса. А вот навстречу идет отец Дионисий, бегу к нему за благословением и слышу тихий голос Грипинушка, как поживаете?» А там матушка Фатиния, она молча обнимает меня, а я обниму ее и станет так радостно, так хорошо. В день моего шестидесятилетия летия я получила много подарков и от матушки или советы, и от сестер, и от тех, кто работает в обители. Я вернулась в свой дом в окружении статуэток мопсов всех размеров, с массой книг, которые потом целый год читала, с полотенцами, салфетками, чашками. Все отдавалось Агриппине с поздравлениями, объятиями. После литургии мне торжественно вручили патриаршую грамоту за подписью святейшего патриарха Кирилла. Но имелся самый дорогой подарок. Он уместился в моем кулачке. Когда мне дали крохотный мешочек, я решила, что внутри какое-то украшение, и вынула ключ с биркой административный корпус. Слезы хлынули из глаз. Наверное, матушке Елисавете потом пришлось переодеваться, потому что Агриппина зарыдала в объятиях игуменьи и залила ее всю слезами радости. Маленький этот ключик для меня дороже всех дипломов и наград. У меня есть ключ от корпуса. Не надо звонить в дверь. Мне, как члену семьи, вручили ключ. Я теперь совсем своя в обители.